Утро похорон выдалось холодное. Лондонское небо сирело высоко над городом. В половине одиннадцатого подъехала первая карета Джемса. В ней сидел сам Джемс и его зять Дарти, коренастый мужчина с широкой грудью, затянутый плотно облегающий сюртук, с темными халеными усами на бледном обрюзшем лице и явным намеком на бакенбарды –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 Хорошо ли оплачивается его новая профессия гробовщика? Они не любили друг друга. Затем, в полном молчании, появились двое Хейменов. Джайлз и Джесс, прекрасно одетые, с аккуратно заглаженными складками на парадных брюках. За ними старый Джолион один. Потом Николас, румяный,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 Затем Суизин поправил галстук, съехавший несколько набок во время толчка в дверях, и медленно поднялся по лестнице. Прибыл третий Хеймен. Двое женатых сыновей Николаса вместе с Туитеменом, Спендером и Уори, мужьями форсайтских и хейменских дочерей. Общество было в сборе, 21 человек. Мужская половина семьи Форсайтов была представлена Полностью, если не считать отсутствующих Тимати и молодого Джолиона.